Компания Storytel и издательская платформа «Руграмм» представляют. Александра Черчень. «Любовь зла, полюбишь и...» Читает Наталья Русинова. Глава шестая. О том, что пылкие поклонники — это плохо. У всех девушек, кроме модели идеального знакомства, есть свое представление про идеальное утро. Начинается оно рано — и, конечно же, с бодрящего кофе, а также с мужчиной в обнимку с цветами. Я сидела в кресле на веранде, с удовольствием обозревала пасторальные окрестности и мысленно планировала грядущий день, когда судьба решила дополнить мою суровую реальность единственным недостающим кусочком пазла — мужиком с цветами. Я подавилась очередным глотком и со страхом смотрела на решительно шагающего по дорожке Верниеля. Ошибки быть не могло. Серебряные волосы Юная физиономия и презрение ко всему сущему Наоной. В одной руке эльф сжимал коробочку с логотипом известной кондитерской, а в другой — маленький чахлый букетик. Первым порывом было спрятаться под столом. Не сделала я это только потому, что божественный знак на запястье проявился и чуть нагрелся, из чего пришлось сделать вывод, что Вирни найдет меня хотя бы по принципу игры в горячо-холодно. Потому я гордо, но грустно выпрямилась и стала ожидать, пока моя истинная пара меня заметит. Увидел. На красивом лице отразилась печаль, но наследник великого рода зеленой сосны решительно приблизился и заявил. «Леди Тильда, я рад почтить вас своим присутствием!» «Боги, какая прелесть!» «Доброго утра, Лайер Верниэль! Я тоже расстроена, что этим прекрасным днем у вас не нашлось других дел». «Я смотрю, что в человеческих королевствах «По-прежнему уделяют очень мало внимания воспитанию юных дев», — напыщенно отозвался Вирни. «В человеческих королевствах по-прежнему весьма ценят искренность, Лоэр, особенно между близкими». Заметив, как перекосила Ильфенка, я не удержалась и злорадно добавила. «А мы с вами почти семья». «О, надеюсь, с таким лицом его еще не брали в большую политику. Загубит же все начинания рода. Физиономия, говорящая, дальше некуда». В честь моего суженого ряженого он не стал вступать в ненужную полемику с низшим смертным существом в моем лице и решил действовать по заранее продуманному сценарию. «Предлагаю оставить конфликты. В честь примирения я принес вам пирожные к чаю. И вот мне протянули букетик. Когда-то он был, несомненно, прелестен, но полевые цветы очень нежны и крайне отрицательно относятся к агрессивному помахиванию в опущенной руке». А судя по внешнему виду конкретно этих, горестно поникших головками цветочков, верни имени, иначе как пол в главном зале родного дерева подмёл. Вообще, чтобы довести их до такого состояния, надо было действительно постараться. Эльфы всегда дарят букеты с живой корневой системой, чтобы после их можно было посадить. Спасибо, тем не менее, вежливо откликнулась я и взяла подарок. Интересно, а насколько вежливо будет сразу предложить их похоронить? то есть посадить. Если полить питательным раствором, то могут выжить. Я сосредоточилась на валяющемся в доме жозике и мысленно попросила принести красный пузырек со стола. К счастью, я пока только выложила снадобья, но не успела их запереть в шкафу, так что коту не пришлось проявлять чудеса и Кот появился из домика спустя полминуты тягостного молчания. Верни страдал от того, что его суженая не подумала любезно предложить чайку, и мялся у стола. а я просто с огромным интересом наблюдала за этим и ждала, пока до нашего поклонника вежливости дойдет, что ему тут не рады и можно удаляться. Не дошло. Кот белым облаком соскочил с подоконника, выплюнул на стол передо мной пузырек и заявил. «Ты бы их мыл, что ли? Знаешь же, что я временами вынужден брать это в рот. Никакой заботы о животине». «Исправлюсь», — вняла я этой вполне логичной претензии и прокомментировала очевидное. «А у нас гость. Хороший? Или как обычно?» «Рыбы валерьянки не принес. «Паршивые у тебя знакомства, Тильда. Откровенно невыгодные». «Истинную пару не выбирают», — грустно напомнила я. «Но вполне дрессируют», — намекнул мой белоснежный властный герой и, повернув морду к эльфу, заявил. «Мальчик, в следующий раз учитывай, что ты не за одинокой девушкой ухаживаешь». «А за девушкой с котом?» «Интересно, что именно мне должна сказать эта информация?» «Слушай, Тиль, мне кажется, у эльфийских организмов биологический материал для длины ушей забирается из мозга. Ты нигде не встречала сравнительного анализа массы содержимого черепушки человека относительно эльфа?» «Вроде как мозг эльфов действительно на 50 грамм легче». Я сцедила улыбку в кулак и потянулась к чашке, чтобы спрятаться за ней. Вернее, побледнел, а потом покраснел. Мы с Жозиком с огромным интересом наблюдали, как следом за этими метаморфозами лицо мальчишки идет пятнами. Но он лишь сдержанно поклонился и заявил. «Я подожду вас, леди Тильда. Судя по имеющемуся у меня и расписанию, вам сейчас нужно идти в лавку на практику. Хочу проводить мою избранную». «Интересно, а удирать огородами от прекрасного эльфа — это маветон или не совсем?» Глядя напрямую, как палка спину удаляющегося эльфёнка, мой фамильяр со вкусом почесался и выдал. «А может, и не безнадежен? В игнорировании сила? Запомни, Тильда. Ты ж мой кладезь мудрости». Пока я собиралась, в голову навязчиво лезли мысли о том, почему это мальчишка вдруг решил явиться ко мне по всем правилам хорошего тона и даже уже не обзывался поганой ведьмой. У него в голове собственные процессы по этому поводу произошли. Или подсказал кто? И если второе, то каковы первопричины? Жоз тоже подливал масло в огонь моего любопытства. И если учитывать, как нас недавно приняли, то поведение твоего суженого ряженого вызывает подозрения. Еще раз проверив содержимое сумки, я вспомнила про цветы и поставила их в маленькую вазочку, предварительно добавив в воду десяток капель вытяжки корня осолы. Посмотрела на просвет бутылёк и мысленно поставила отметку о том, что на неделе нужно выделить ночь на сбор ингредиентов и сварить новую порцию, и не только этого средства. все же запасы мои не бесконечны. А еще нужно присмотреться к лужайкам на предмет постоянного места жительства. Затевая практику в больших тиниках, я думала на какое-то время там осесть. После шумной столицы и требований дяди, а также писем Ковина-Ведьм о том, что меня ждут после окончания университета, тихое местечко выглядело очень привлекательно. Все эти предложения, несомненно, интересны, но я хотела отдохнуть после учебы и дать себе время, чтобы определиться, чего именно я хочу от жизни. В данный момент четко определенным было разве что стремление к финансовой независимости, но дядя благополучно обломал мне такое многообещающее сотрудничество с Лешем. Нет, я, конечно, могу вернуться в Тиники после практики и диплома, но раз я оказалась у эльфов, то не помешает как минимум оглядеться». тем более что достоверных фактов о расторжении истинной пары не было известно. Да, связанные могли не сочетаться браком, но их все равно притягивало друг к другу, потому они предпочитали жить в пределах хотя бы одного государства, а лучше одного города. И, если честно, думать о том, что Вирни со мной навсегда, было страшно. Навсегда. Какое кошмарное слово. Из домика я вышла в самом подавленном настроении. встретилась взглядом с не более радостным вернеелем и сообщила. «Раз ты вызвался, то провожай. Мне нужен десятый дом по изумрудному лучу». «Это на пересечении с пятым кругом», — кивнул молодой эльф. «Пойдем, Тильда». Несколько минут прошли в молчании. В основном из-за того, что Жозу было неинтересно банально идти по дорожкам, и он мышковал в кустах. Я заранее содрогалась, представляя, на что будет похож мой белый длинношерстный кот, после такого променада. «Нам нужно научиться общаться», — спустя какое-то время с отчетливым страданием в голове выдал эльфик. «Выбора все равно нет. Понимаешь ведь?» «Уметь общаться — это, конечно, прекрасно», — кивнула я. «Но ты же сам понимаешь, что составил крайне неприятное впечатление о себе». «Я?» — неподдельно удивился эльф. «Да, моя первая реакция была яркой, но оправданной». «Хамство нельзя оправдывать эмоциями. Потому, Верниэль, все, о чем я готова общаться с тобой, вопросы расторжения связи. И вообще, откуда такое желание наводить мосты?» Я не удержалась и ехидно напомнила. «Мама же была против». «Мама и сейчас против», — чуть смутился юноша. Румянец настолько нежно окрасил его скулы, что я практически залюбовалась. «Прелесть-то какая! Ну, чистая девица!» «О, так мы бунтарь!» «Мы взрослый мужчина, и можем сами решать!» В этот момент нам под ноги выкатился фамильяр, плюхнулся на жопку и, смачно почесавшись, заявил. «Решать — это хорошо, а взрослый мужчина — это еще лучше. Ушастый, раз такая пляска пошла, то, может, покажешь, где у вас тут заведение с эльфиками легкого поведения?» Жос! ошеломленно ахнула я. «Какие к демонам эльфики!» «Красивые!» — мечтательно заявил кот. «Я тут одну видел в сорочке, пока бегал, и теперь хочу посмотреть на не только красивых, но еще и неприличных». «Думаю, в Луижеле нет неприличных эльфиек», — ответил совершенно красный мальчишка. «Их не настолько много, чтобы они занимались подобной деятельностью». «Тю, как скучно! Тильда мне тут не очень нравится!» бескомпромиссно заявил белоснежный мерзавец, который чем дальше, тем больше терял всякие представления о допустимом. И я подобрала юбки, присела и, пристально глядя в желтые на солнце глаза, сказала «Жозик, еще немного, и тебе тут не понравится еще больше, потому что я вспомню о том, сколько раз мне говорили о том, что после кастрации характер фамильяров становится гораздо мягче и покладистее». Несколько секунд длился наш молчаливый диалог, и я видела, что в янтарной бездне плещутся поочередно насмешка и возмущение, но идти на конфликт при постороннем жест не стал. «Как скажешь, хозяйка!» В интонациях последнего слова было слишком много ироничных ноток, но я решила, что проще их проигнорировать. Выпрямилась и спросила у провожатого. Как понимаю, мы почти на месте, я ткнула в домик с вывеской и щелчком, сбив шляпу повыше, с улыбкой поблагодарила эльфа. «Спасибо, Верниэль!» Без твоей помощи я бы долго блуждала». «Всегда пожалуйста». В голубых, как небо, глазах эльфийского мальчика мелькнуло удовлетворение. «А ориентироваться в луи несложно. Я вечером, когда буду тебя встречать, принесу карту. Пригодится». «Зачем?» «Нет, карта — это прекрасно, но верни два раза за день. Однозначно слишком много». «До вечера», — проигнорировал мой вопрос нареченный и, развернувшись быстрым шагом, удалился вниз по улице. «Что-то тут нечисто», — кратко резюмировал Жозефин, и я была полностью с ним согласна. Лавка травницы имела самое банальное название — крупными светящимися буквами снадобья и зелья от вероиль, и ниже полукругом лекарственные и не только. Интересно, приворотными, например, тут тоже торгуют? С этой мыслью я поднялась по трём невысоким ступенькам и толкнула дверь, увешанную кучей самых разных колокольчиков и отозвавшуюся веселым перезвоном. А за дверью все саркастические размышления по поводу не только лекарственных зелий пропали мгновенно. Лавка походила на уютный магазин игрушек. Буквально. Плюшевые зверьки, куклы, домики на разноцветных стеллажах, полочках, маленьких высоких столиках, Только каждая зверушка и кукла держали в лапках и ручках кто связку трав, кто красивый флакончик, кто изящную шкатулочку. И запахи. Мята, роза, какао, лимон, шалфей – всего и не назовешь. Очень удачно подобранный букет ароматов, в котором ярко проявлялась сильная нотка полыни. Через шаг – хвои, потом корицы. Ошарашенная странным интерьером и нюансами запахов, Я и не заметила, когда шла до прилавка витрины, сделанного из радужного цветного стекла. Но стоило подойти вплотную к нему, как из незаметной дверки между стеллажами вышла хозяйка лавки. «Здравствуйте, Миаса Бераиль!» Я коснулась шляпы и звонко щелкнула каблуками, быстро оглядывая ведьму. Светлую ведьму. Ну, конечно. Классическую, я бы сказала. Нежно-сиреневая шляпа, украшенная виноградными гроздями, живыми причем, того же цвета платье фиолетовый горошек, море пышных оборок, буфы на плечах и пухлое лицо самой симпатичной в мире бабули, плюс голубые глаза, излучающие искреннюю радость и всяческое расположение. Вот такой будет моя соседка Милана лет через сто. Впрочем, сарказм тут совсем неуместен. Даже мой котик проявил любезность, учтиво махнув хвостом и крайне вежливо поздоровавшись. «Доброго утра, милая!» Приветствовала меня хозяйка лавки и меня словно окутала мягкой искренней заботой. «Как приятно видеть такую прелестную девушку! Что ты хотела приобрести? Ах, какой чудный фамильяр!» Я быстро покосилась на Жозика и мгновенно поняла, что кошачья вежливость связана с чем-то необычным. Кот сидел, слегка прижав уши, и явно ощущал себя не в своей тарелке. «Почему?» Так, это можно выяснить позже. «Я Тильда Ронберг, практикантка. представилась я. «Меня направила к вам на работу леди Хельга Водс». «Ох, как вовремя!» «Как прекрасно!» — расплылась в улыбке мясо Вераиль. «Мне очень нужна помощница. Конечно же, ведьма. И я просила, чтобы прислали именно темную. Добро пожаловать, Сильда. Столь радостный прием меня несколько напряг, но хозяйка не дала и секунды подумать. подскочила ко мне, схватила за руку и потянула за собой на скрытую за стеллажами лесенку. Второй этаж лавки отличался от парадного разве что размерами. Очень, очень большое помещение, уставленное многочисленными столами, столиками и все теми же стеллажами. И всюду пучки трав, мешочки, ряды склянок, банок, флаконов. Правильная настоящая лаборатория ведьмы-травницы. Если бы не игрушки, которых и здесь оказалось полным-полно, «Ну, у каждого свои странности. Может, тоже на продажу». Вераиль провела меня в уголок, явно предназначенный для отдыха. Круглый стол, пару удобных низких кресел. На столе мгновенно появился чайник, чашки и блюдо с пирожками. Я уселась, и Жозефин тут же устроился у меня под ногами, практически влез под кресло. И молчал. Да что это с ним? «Итак, дорогая Тильда, ты можешь приступать к работе немедленно». «Сегодня поможешь мне с заготовкой ингредиентов. А уже завтра я попрошу тебя о прогулке в лес. Список вечером составлю. Ножки у тебя юные, спинка здоровая. А мне уже и не по годам травки собирать. Были бы они обычные, так и сама бы справилась. Да ты кушай, моя хорошая». «А нужны какие-то необычные травки?» Спросила я, берясь за пирожок. Откусила и чуть не застонала от восторга. Ежевика, талика клюквы и ваниль. Много ванили. М -м -м. «Интересно, она сама печёт? Если да, даст ли рецепт?» Мясо Вероиль хмыкнула, потом вздохнула, потом состроила такую жалостную гримасу, что я чуть пирожок не выронила. «Ох, девочка моя, травки тут у нас все необычные. Все, что нужно для зелий, я заказываю, и заказываю далеко за пределами Луижела. Даже одуванчики заказываю», — с неожиданной злостью сказала она. «Ну вот одуванчики я точно тут видела». Даже на клумбах с белой стороны моего домика в студенческом городке, а уж темная, там просто им буйно заросла. Видимо, удивление так явно написалось на моем лице, что ведьма забыла о своей печали и снисходительно мне улыбнулась. «Война, дорогая моя, все она. Травки здесь, как бы тебе объяснить, выродились». «Ну да, можно было догадаться». «И изменили свойства», — кивнула я. «Умничка». И вот настаиваю я без затей тот же подорожник, а получая средство, от которого и орка, привыкшего дряню вся питаться, так проносит, что...» Она махнула рукой. «Потом варю лаванду с вытяжкой орхидеи, а получаю вместо косметического лосьона зелье для роста волос. А сложные снадобья, ты представь только...» Так что да, Все выписываю. Убытки страшные, поставщики наглеют с каждым днем. ты не поверишь. Даже в больших тениках уж, казалось бы, все свои... И то капризы начались, мол, и берёте много, и свежесть вам подавай. Эх, опять тиники. Ведь, оказывается, как бы я могла там заработать? Я сочувственно закивала, ничуть не пряча появившуюся на лице печаль. усетна же. То есть нужно проверять каждое местное растение? Ну, конечно, милая, — уверила меня Вераиль. Даже ореховую скорлупу. Вот этим ты и займешься. Уж кому, как не тёмной ведьме, У вас на такие вещи и глаз, вернее, и нюх тоньше. Но ведь нужно не только собрать, я правильно понимаю. еще сварить что-то и проверить свойства». Хозяйка лавки умилённо закивала. «Сложно это», — задумчиво сказала я, прикидывая детали работы. «Есть зелья, которые только на добровольцах тестируются, а без них очень долго выяснять придется. «Не так и долго». радостно сообщила Вероиль и, потянувшись, сняла с соседней полки пушистого зайчика. Зайчик был милашка, прижимал к себе пузырёчек в форме сердечка, пялился на меня синими глазками и всей своей симпатичной мордашкой словно говорил «Купи меня скорее». Ведьму садила зверька на стол и щелкнула пальцами, вывернув их особым и незнакомым образом. И зайчик ожил, заморгал, смешно наморщил нос и протянул мне пузырек. Я машинально взяла и ощутила, как ноги коснулся хвост. Нервно так. Несколько раз. Полчаса спустя ведьма усадила меня за прилавок, снабдив ступкой и мешком мяты, и наказала позвать хозяйку, если явится покупатель, а сама скрылась в лаборатории, причитая о горе заказов. Жозик, следовавший за мной даже не по пятам, а между моими ногами, немедленно запрыгнул на коленки, обнял лапами за шею и без следа иронии прошептал в ухо. бежать надо отсюда бежать да что такое с тобой осведомилась я тоже шепотом куда бежать зачем мне кажется кот посопел и с некоторым сомнением выдал не игрушки это заколдованные живые звери это тиль чего ну я не то чтобы уверен но есть предчувствие такое прям всерьез а куклы люди значит «Возможно», — мрачно согласился кот. «Жоз, ты рехнулся. Ну ладно, зайца мышку там поймать для научных целей. Но полная лавка заколдованных людей у светлой ведьмы...» «Ну не знаю», — пробурчало мое животное. «Но надо быть осторожнее». «Поняла?» Я только кивнула, не зная, смеяться или озаботиться здоровьем фамильяра. Глупость ведь несусветная. Вот только страх Жозика был таким искренним, Настолько, что кот сбежал гулять и изучать город при первой же удобной возможности, сообщив, что сам доберется до дома ближе к вечеру.